Голова 23 Как немало Эленор доверяла правдивости Люси, на этот раз, по зрелом размышлении, она не нашла повода заподозрить ее во лжи. Никакой соблазн не толкнул бы ее на столь глупую выдумку. И Эленор более не могла, не смело сомневаться в словах Люси, истинность которых подтверждалась множеством всяческих свидетельств и доказательств,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 Когда-нибудь она, быть может, исцелиться от печали, но он, что ждет его впереди? Найдет ли он слюсистил хотя бы подобие счастья? Какую жизнь будет влачить он с его благородством, деликатностью чувств и образованным умом, имеет такую жену, как она, невежественную, лживую и себелюбивую? В девятнадцать лет пылкое юношеское увлечение затуманило ему глаза на все в ней, кроме красоты и живости характера.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 приносит с собой облегчение. Пока эти догадки тягостной чередой сменяли одна другую, Эллинор уже плакала о нем больше, чем о себе. Поддерживаемая убеждением, что ничем не заслужила постигшего ее несчастье утешенная уверенностью, что Эдвард не совершил ни единого неблагородного поступка и достоин прежнего ее уважения, она даже в эти первые минуты после того, как ей был нанесен столь страшный удар,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 Все согласились, кроме Марианны, которая с обычным своим пренебрежением к требованиям вежливости воскликнула. «Меня, ваша милость, прошу извинить, вы знаете, я не выношу карт. С вашего разрешения я сяду за фортепиано. Я ведь еще его не пробовала после того, как оно было настроено». И без дальнейших церемоний она направилась к инструменту. Судя по лицу леди мидлтон она возблагодарила небо, что сама ни разу в жизни так грубо никому не отвечала.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 «Мне кажется, одна она не успеет кончить ее вечером, ведь работы еще много. А я буду очень рад заняться этим, если она мне разрешит». «Ах, я была бы чрезвычайно вам признательна», — тотчас отозвалась Люси. «Дело, как вижу, и правда гораздо больше, чем мне показалось. А все-таки огорчить нашу милую Анну-Марию было бы так ужасно». «Да, убийственно», — подхватила мисс Стил. «Душечка прелесть, как я ее обожаю».